которая отдала этой тайне столько времени, целыми неделями пропадая в пустыне совсем одна, как выразился один из местных жителей. В Ику из Наски дошёл к тому же слух, что результаты измерений доктора Рейхе и её математические статьи были украдены и уничтожены шайкой бандитов. К счастью, слух этот оказался ложным. Я написал ей и обменивался письмами с археологами в США, Англии и Южной Америке. Айзек Казимов ненадолго задумался над вопросом, а затем отправил все 45 страниц сообщения вместе с девятью таблицами в обширную картотеку своего мозга. Нет. Пауль Козак был неправ. И тем не менее мы можем разделять надежду, керам, на то, что нам открылись новые культурные достижения народов, населявших Ханды в древности. Косвенные свидетельства позволяют с достаточной уверенностью заключить, что линии и рисунки, которые мы видим теперь в пампах Умана Колорадо, действительно были созданы насканцами. Эти линии рисунки вместе с керамическими сосудами исчерпывают всё наследие цивилизации, предположительно покоренной инками, которые в свою очередь были сокрушены конкистадорами, обезглавлены в культурном отношении точно подсолнух, случайно подвернувшийся под палку прохожего. не сохранилось никаких письменных памятников, а из устных преданий очень скудны. Ничто не дошло до нас. Между современными учёными и мыслительными процессами древних насканцев лежат многие века и пропасть, определяемая различием культур. Пропасть умственного восприятия, по удачному выражению одного психолога, Я был заинтригован. Мне хотелось узнать о древних насканцах побольше, об их религии, мифологии, верованиях, познании, философии. Я обратился к тем немногим антропологам, которые специализируются по доколумбовым эпохам, к нынешним жителям долины Наска и к тем таинственным людям, которые живут ограбление могил у Акера. Раздел 8. Забытая цивилизация. Паласия был крупнейшим специалистом по ограблению могил. Его слава докатилась от Лимы до Арекипы. Он раскопал больше насканских могильников и захоронений, чем любой археолог. Из чисто профессиональных соображений Хуакера Естественно, предпочитают держать язык за зубами. Они продают посреднику бесценные золотые и серебряные предметы культа, украшения, наибыли яркие древние ткани, керамические изделия, не сообщая никаких сведений о том, где всё это было выкопано, как располагалось и в каком виде находилось до того, как лопата нарушила покой могилы. Мы жаждали познакомиться с сеньором Паласие. Мы мечтали вызвать его на откровенность. Превратник местной миссионерской церкви был обращён в новую веру в двойном смысле слова. Он не только отрёкся от язычества, но и перестал грабить могилы, нарушать вечный покой мёртвых. Очень хорошо, сеньор. А к тому же, сеньор Полиция теперь наводит всякие строгости. Он проводил нас к колоссальному кладбищу на южном склоне долины реки Наска. Голые пески тянулись к горам. Жарко было, словно в долине царей на том берегу Нила, который отдан мёртвым. Через каждые 2-3 шага зияли ямы метров 3 шириной и некоторые недавно выкопанные. до 3,5 м глубиной. Более старый уже постепенно засыпал песок. Ямы занимали всю полосу между границей полей и невысоким скалистым обрывом. Тут было больше 5000 раскопанных